Глава 32. Оливия стоит у стола, где в тазах с холодной водой остывают две дюжины стеклянных банок со свежесваренным клюквенным желе. Последние две недели она пребывала в состоянии лихорадочной активности, видимо, готовясь к зиме. Она убрала садовую мебель и гриль в сарай. Она сгребла во всем дворе палую листву и прикрыла воду в уличном душе. Она заказала дюжину книг и ящик своего любимого мерло. И все это время готовила как одержимое. Она уже успела приготовить все свои старые любимые блюда. Пасту фаджоли, крем-суп с моллюсками, ризотто с тыквой, суп из черных бобов. И опробовать новые рецепты. Паттай, сырную запеканку самаром, какую-то безумную прорву еды для женщины, которая живет одна и у которой никогда не бывает гостей. Она готовит каждый день, производя галлоны вкуснейших блюд, Который, едва попробовав, раскладывает по пластиковым контейнерам и аккуратно составляет морозилку. Когда морозилка заполнилась до отказа, она переключилась на клюкву. Хлеб с клюквой, грецким орехом, апельсиново-клюквенные маффины, а теперь вот взялась за клюквенное желе. Оливия говорит себе, что с ее стороны это всего лишь разумная запасливость. Если зима окажется суровой, если начнутся метели, ее занесет снегом, а лопатой, кроме той маленькой для песка, она до сих пор так и не обзавелась: Ей не надо будет выбираться из дома, чтобы купить еды. Впрочем, это то, что она себе говорит. На самом деле у этого приступа хозяйственности совершенно иные причины. Она начала готовить сразу же после того, как прочитала то письмо от Дэвида. Первым блюдом, которое она приготовила, была паста фаджоль, рецепт, который она помнит наизусть, суп, который ее мать готовила по воскресеньям. Когда она шинковала лук, глаза у нее щипала, и она была рада этим жгучим слезам. Она плакала, шинкала чеснок, сельдерей и помидоры. Она всхлипывала, помешивая бульон и фасоль, а когда суп был готов, перестала. То же самое повторилось, когда она готовила суп из черной фасоли, томатной бискоти в теле. Но когда дело дошло до нарезки луковиц для ризотто с тыквой, она сунула их под холодную воду, утерла глаза рукавом, и после этого с рыданиями было покончено. Все, все свои слезы она уже выплакала, но готовить по-прежнему продолжает. Похоже, это единственное, что помогает ей не сойти с ума. Надо чем-то занять сосущую пустоту внутри. Ее руки машинально проделывают все операции, необходимые для приготовления клюквенного желе, она может думать о Дэвиде и его письме, не рассыпаясь на куски. Она уже столько раз перечитывала его, анализируя каждое слово, обливаясь слезами, что теперь помнит его наизусть так же крепко, как и рецепт пасты фаджоли. «Дорогая Лиф, я подумал, что лучше будет написать тебе, чем звонить. Мне кажется, так правильнее. Я хотел, чтобы ты узнала эту новость от меня самого, а не от кого-нибудь другого. Я женюсь. Ее зовут Джулия. Она учительница математики, я познакомился с ней в Чикаго». Я знаю, что это слишком быстро, но это кажется правильным. Мне кажется, я готов. Мне очень жаль, что я не смог вернуться обратно в эту точку с тобой, Лив. Я чувствую себя виноватым перед тобой. Я знаю, что был не лучшим мужем для тебя и отцом для Энтони. Наверное, то, что обрушилось на нас, оказалось мне не под силу. Я разучился быть счастливым. Думаю, мы оба разучились. Я очень надеюсь, что эта новость не причинит тебе боли, но знаю что, скорее всего, причинит. Это не входит в мои намерения, и никогда не входило. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты тоже снова нашла свое счастье. Позвони мне, если захочешь, с любовью, Дэвид. Теперь, когда первое потрясение улеглось, лук больше не провоцирует многочасовые потоки выматывающих душу слез. На смены ему пришли другие, менее взрывоопасные чувства, Хотя за минуту до того, как распечатать письмо Дэвида, Оливию более чем устраивало ее одиночество. Теперь она чувствует себя всеми покинутой. Она проверяет, плотно ли закрылись крышки на банках с желе и чувствует, что ей страшно, а вдруг она останется одна навсегда. Учительница математики по имени Джулия молодая, наверное, и симпатичная, и блондинка. Оливия по одной вытаскивает банки из воды и старательно обтирает каждую фартуком. У них наверняка будут дети. Она представляет себе Дэвида со спеленутым младенцем на руках, дом, полный детей, его детей, не ее, большую семью. Все эти воображаемые картины, яркие и мучительно прекрасные, как обычно, заставляют ее задохнуться, и больше всего ей сейчас хочется найти какой-нибудь способ никогда их больше не видеть. Держась за край столешницы, она ждет, Получится ли у нее сделать вдох или заплакать? Сегодня получается сделать вдох. Она вновь мысленно возвращается к письму, и оно звучит у нее в ушах голосом Дэвида. Голос у него небрежный и счастливый. Он счастлив, и он нашел себе женщину по имени Джулия, с которой может разделить это счастье. Он прав, она разучилась быть счастливой. Поначалу это не было приоритетом. Энтони поставили диагноз «аутизм», И вся ее энергия до последней капли уходила на то, чтобы вытащить его. Ее счастье перестало иметь значение. Потом оно стало казаться неуместным. Как можно быть счастливой, когда у тебя в семье такая трагедия? А потом, когда она только начала понимать, что счастье и аутизм вполне способны сосуществовать в одном пространстве, в одном предложении, в ее сердце, Энтони умер. И счастье для нее перестало быть понятием которые она способна была постичь. Он умер, и долго еще после того рокового утра она снова и снова в мельчайших подробностях прокручивала в памяти все его события, каждый раз испытывая приступ острого горя, которым до сих пор проникнуты для нее эти воспоминания, каждый день заново погружаясь в бездонную пучину скорби. Она думала, что будет делать это всегда, что должна делать это всегда. Горе было ее ежедневной обязанностью, той малостью, которую она могла сделать в памяти о своем сыне. Но, перечитывая свои дневники, она вдруг поняла, что помнит не только то утро. В жизни Энтони было нечто большее, чем его смерть. И в самом не было нечто большее, чем его аутизм. Намного большее. Теперь она может думать об Бентоне и не погружаться в горе или в мысли об аутизме. Но не умирать от горя еще не значит быть счастливой. Она убирает банки с желе на полку в кладовке, но одно оставляет на столе. Она представляет себе Дэвида, улыбающегося. Потом вместо Дэвида перед ее мысленным взором появляется Энтони. У них одинаковые губы, одинаковые ямочки на щеках. Улыбающийся Энтони. Эту картину несложно представить. Это не какое-то редкое воспоминание, но вполне реально. Несмотря на всю свою фрустрацию, агрессию неспособность к общению с миром, Энтони по большей части был счастлив. Такой уж у него был характер. И у Дэвида тоже такой же, только ему нужно время, чтобы об этом вспомнить. Она отрезает толстый ломоть хлеба, щедро намазывает его клюквенным желе и наливает себе бокал Мерло. Потом устраивается в гостиной в кресле перед камином и откусывает кусок хлеба. Желе сладкое и терпкое удалось на славу. Она слушает голос Дэвида, читающего письмо у нее в голове, и, глядя на портрет Энтони на стене, решает, что хватит с нее готовки. После двух недель бесконечной нарезки, обжарки, помешиваний и рыданий, с нее наконец, хватит. За эти две недели она до отказа набила морозильник вкусной едой и обрела пусть зыбкое, но вполне реальное, чувство надежды. Если Дэвид смог найти свое счастье и начать все сначала. «Наверное, и тоже это под силу. Счастье. Счастье рядом с кем-то. Наверное, это в человеческой природе. Надо только впустить его в себя». Жуя хлеб с желе, обдумывая этот новый для нее взгляд на жизнь, а Оливия смотрит на фотографию Энтони на стене. Она пьет вино и любуется коллекцией белых камешков в стеклянной миске на кофейном столике. «Там ко Энтони плюс те, которые подобрала здесь, на Нантаките она сама», Ещё тот, который ей подарила дочь Бет. Она наклоняется, берёт из кучки верхний камешек и держит его на ладони. Он оказывается неожиданно тёплым на ощупь, как будто кто-то только что держал его в кулаке. «О, мой прекрасный Энтони! Зачем ты приходил в этот мир?» Глухая щемящая боль, которая обычно следует за этим вопросом, на этот раз не приходит. Вместо неё сердце Оливии наполняет спокойную уверенность в том, что она уже знает правду, хотя это скорее какое-то неуловимое ощущение, нежели факт, который можно облечь в слова. Она сидит неподвижно и вслушивается в себя, хотя уши в этом процессе не задействованы совсем. У нее возникает чувство, что она забыла про что-то важное. Новые книги на столе у камина. Она встает с кресла и опускается на корточки у стола, разглядывая корешки. Детективы, мемуары, романы, в которые ей не терпится погрузиться. Она кладёт ладонь на верхнюю книгу в стопки. Нет, не оно. Она, она идёт в кухню, находит красную ручку и возвращается в кресло в гостиной с толстой стопкой бумаги, перевязанной красно-белой кулинарной бичевкой. Без названия. Автор Элизабет Эллис. Она взглядывает на фотографию Антони на стене и одними глазами улыбается ему. Потом возвращает белый камешек обратно в стеклянную миску, закутывается в плед, развязывает бичевку и приступает к чтению.